Сесе. Дворовая жизнь шла себе и шла. Хотя уже немного утратила ту интимность и волшебность, которая чувствовалась раньше, когда ещё не было редакций. Чужаки приходили, уследить за ними было сложно, и наливай занимал пост с метлой прямо под читающим Толстым. По весне он высаживал вокруг писателя оранжевые бархатцы, которые к середине лета превращались в сплошное прянопахнущее рыжее поле. Над полем Чёрный Толстой. А на фоне Толстова, Толстый наливай, в длинном, почти до колен, белом фартуке, оранжевое, чёрное, белое, красивое дворовое сочетание. Наливай часто выставляли под присмотр младенцев, и он, бездетная добрая душа, присматривал за ними, хотя это было совершенно не его работы. Даже меня иногда ставили под Толстова с наливаем но в самых критических ситуациях и на очень непродолжительное время переждать 5-10 минут, когда менялся мой караул. Обычно меня выкладывали в низкую белую плетёную коляску и торжественно выкатывали в наш круглый двор. А когда это делали папа или мама, то все, ну почти все тогдашние классики советской литературы останавливались, нависали надо мной, покачивали коляску и ссюсюкали. Всякие ути-пути, ссюсюсю, ути, ути божи мой от Михаила Светлова, Твардовского, Луконину, Симонова. Это точно было, мама рассказывала, но я, ясное дело, ничего не помню. Наплевать мне было на этих чужих и старых с моей точки зрения дядик, пусть даже и классиков. Совсем юный ещё папа курил со мной у входа. В переносном смысле, конечно, слушал, что говорят взрослые писатели, и снова курил. Обычно прикуривал одну свою сигарету от другой, чтобы было чем занять руки и лёгкие чуть щурил глаза и выдувал дым куда-то в бок. А я лежала себе тихонько под советскими классиками и китайскими яблонями и, видимо, млела. Выходила мама, прикуривала тоже и вступала в разговоры. Лидка выносила птицам крошки. Надо прикармливать, чтобы пели под окном. Поля высаживалась на низенькую деревянную лавочку с подругами у сарайчика. Вся жизнь, буквально вся, тогда происходила на улице. И это было так естественно. Роберт всё волновался и ждал ответа от мамы по поводу рождения дочки. Ответа пока не было. Потом через пару месяцев решил Катьку, меня, то есть, сфотографировать и снова послал матери письмо с карточками. Но нет, снова молчок. Алёна заволновалась, послала письмо от себя. Дорогие наши, что-то от вас давненько нет весточек. Мы очень скучаем, а я просто мечтаю показать вам Катьку. Она очень выросла. Много лепечет, поёт, ест уже кашку манную. Даём ей соки: виноградный, лимонный, яблочный, морковный, рыбий жир. Мы её очень любим, особенно бабушки, мама и Ида и баба Поля. Нечаянно у неё получилось слово Гоголь, и мы её теперь так зовём. Робка с ней гуляет, качает её, поёт песни. Одета она у нас как царица. Я ей вышиваю кошечек на кофточках. Напишите нам Когда сможете приехать? Очень вас ждём. Большой привет от мамы, тёти Иды и бабушки Поли. Алёна. Какое-то время жили в ожидании, как родители примут известие о продолжении рода. Может, и понимали, что была у матери надежда, что не надолго этот брак, что о думается сына, а тут сразу ребёнок. Надо было свыкнуться с этой новостью. Понятное дело, никто особо и не торопил, но ждали, очень ждали реакции. Потом После многих писем и от Роберта и от Лиды и от Талы пришла наконец весточка. Да, миленькая мордашка, смешная, на Роберта похожа, губки, глазки и бандероль с игрушечками. Дома был настоящий праздник. Ну наконец-то, слава богу, худой мир лучше доброй ссоры. Только Миля до Марты всё фыркали и нос воротили. Ну, приробочки, которых обожали, виду не подавали. А я, далёкая от всех этих взрослых игр, лежала себе, рассматривала мир вокруг и улыбалась знакомым лицам. Мне было всё равно. Однажды, правда, когда меня ещё не успели вынести во двор, захлопнулась дверь в комнату, где я, полугодовалая, заснула на столе, когда мама меня переодевала. Она вышла на кухню, чтобы взять с верёвки сухой подгузник, вроде как на секундочку, потому что забыла захватить его сразу. Кто-то открыл входную дверь, задул сквозняк И всё, дверь захлопнулась, и я, мирно спящая и ни о чём не подозревающая, оказалась в заперти. Слёзы, крики, шум, возня. Мама, бабушка, соседи это было с той стороны двери. Я-то спала? Лидка не в силах терпеть и ждать, пока ребёнок, я, то есть, скатится со стола на пол и разобьётся, бросилась с криками о помощи к придурошному юрким милиционеру. А папа просто схватил в сарае топор, хрястнул по замку и сломал его. А я всё равно спала. И потом картина, как в ревизоре. Я сплю, такая маленькая и миленькая, ручки раскинула, соплю себе на столе. Вокруг молча стоит вся многочисленная семья в напряжении, переходящем в умиление. И вдруг в комнату с пистолетом наперевес врывается сосед-милиционер. Спасать так спасать. Гели его остановили. Ещё немного бы и начал стрелять, и рассказов потом на всю жизнь было предостаточно. "Я тогда чуть тебя не потеряла", шептала мама. "Я чуть не умерла от страха", дрожащим голосом говорила бабушка. "А Юрка-то мудак, чуть всех тогда не перестрелял", закатывала глаза прабабушка Поля. "Ты так крепко спала, когда я открыл дверь", улыбался папа. "Я-то сама мало чего помню из тех подвальных впечатлений". Я только научилась самостоятельно ходить и изучала мир подвала, огромный, как мне казалось, и довольно опасный. Из приятного помню занавеску, а из страшного танец нанайских мальчиков. Ведь помню же. Занавеска та из тяжёлого репса, перерезающая комнату надвое, навечно осталась в памяти. Наверное, потому что она из первых долгих впечатлений жизни, и всегда была у меня перед глазами. Я засыпала, глядя на одинаковые волшебные кремовые горошинки на ливково-болотном фоне, и просыпалась, первым делом встречая их, а потом, в течение всей жизни и во всех поездках, пыталась найти подобную ткань с таким простым цветом и рисунком. Нет, не смогла. Видимо, она существовала уже только в моей памяти. Танец нанайских мальчиков. Ужас моего раннего детства. К маме тогда пришла Наташка, Они болтали, курили и смотрели телевизор. Я играла рядом, иногда отвлекаясь на телевизионные звуки. Вдруг услышала бубен. Ритмично, гулко, мне понравилось, но то, что увидела на сцене, до сих пор вызывает мурашки. Такими сильными оказались те детские эмоции. На сцене, лицом к лицу, неестественно переваливаясь, не то танцевали, не то боролись два нанайских мальчика в национальных костюмах до пят, с капюшонами закрывающими лица. Их руки толстыми сордельками странно обвивались вокруг шеи, так ни разу и не разомкнувшись. Один вдруг иногда вскидывал другого высоко вверх, не отпуская. И ничего особо страшного в этом танце не было, за исключением необычности движений. Это я потом поняла. Они передвигались как-то неловко и странно, перебирая ногами в бок по крабье. Кто-то один иногда с разбегу вскакивал на стенку и пытался по ней пробежать. Люди так не могли двигаться в принципе. Кто-то прячется под видом этих мальчиков. Вдруг осенила меня тогда жуткая догадка. А они всё боролись и боролись, прилипнув головами друг к другу так, что невозможно было даже различить их черт и понять, люди ли они вообще. Потом случилось самое страшное. Бубен замолк, и мальчики, на секунду замирев, вдруг выпрямились, встав один на другого. Одежда упала вниз, И они оба превратились в одного взрослого мужика, который на самом деле и изображал детей, бегая по сцене, согнувшись пополам. Он стоял и кланялся, мокрый и потный, с ботинками надетыми на руки и со спущенным до колен платьем от второго мальчика. Мне было страшно, гадко и совсем не смешно. Я вышла в тёмный коридор, которого тоже боялась. Но в тот момент этот длинный пыльный коридор с призраками и дощатым крашенным полом показался мне родным и безопасным по сравнению со сломанным пополам дядькой, который неестественно шастал, выдавая себя за двух мальчишек. Я потом долго не могла войти в комнату, боялась, что этот дядька с ребятами там, что они притаились где-нибудь втроём, такие компактные и опасные. И вдруг я войду, а они боком так из-за стола по крабье, пыхтя подберутся ко мне. На мёртво вцепившись друг в друга. Вот и остался этот детский страх, закрепился, перерос в боязнь всего неестественного и фальшивого. Движений, улыбок, лиц, голоса, поведения сразу чую нутром, тем детским незащищённым нутром, которое никогда не обманет. Да и не привыкло ещё обманывать. Сразу мурашки, предательский холодок в животе, неуютно, неловко и гадосно. Кто бы мог подумать, нанайские мальчики превратились в мощную детскую фобию. Любили меня все во дворе очень, как любили и каждого родившегося ребёнка. Соседи были в курсе всего: есть ли опрелости на попе, спит ли детё ночью, когда вылез первый зубик, почему приходил врач, как прошёл первый прикорм человечей пищей. Утром, покормив и наигравшись со мной вдоволь, родители передавали кружевной свёрток литке, та зацеловывала меня до невозможности. И мне это, видимо, очень нравилось. И потом отдавала вверх по иерархической лестнице поле. Сознательное поле перепеленывало меня потуже и выносило из подземелья на свет Божий. Укладывало в коляску и закрывало марлей, чтоб не залетели злые мухи. Однажды, когда я была в хорошем расположении духа, а к родителям пришел один из тогдашних советских классиков с новым своим увлечением — фотоаппаратом, родители решили сделать из меня... 4-месячный или того меньше колоду карт. Поля держала меня на руках, а классик снимал мои рожицы. То ли я пела, то ли искала губами сиську, но рожицы получились на снимках отличные, талантливые, разные, и на каждой фотографии размером с игральную карту папа с мамой нарисовали масть и значение. И потом игрались мной в прямом и переносном смысле слова, а классик был доволен. Его первые фотоопыты Явно удались, но возились со мной в юном детстве не родители, а в основном Поля и Масисе, мама принца мудилы. Масисе, это я ее так выговаривала, а на самом деле она красиво называлась Мария Магдалина Франческа Алексеевна Закряжская. Хотя произнести мне это тогда было невозможно. Масисе была старинного польского обрусевшего рода и даже в старости сохранила породистую осанку, кротость и благородство. В совершенстве говорила на польском, французском, немецком и итальянском, и чуть хуже на английском. Языки учила не только чтобы говорить. Главное было для неё читать любимых писателей в оригинале: Бамарше, Элюара, Верлена на французском, Бокаччо, Данте и Петрарку на итальянском, а на немецком зачитывалась "Страданиями юного Вертера" и остальным Гёте. Ну и всей мировой литературы, которую знала отлично. Смешно предпочтала братья Грим. Чем могли мрачные таинственные немцы так загипнотизировать возвышенную русскую душу молодой Марии Алексеевны, Марии Магдалины, её не звал никто и никогда. Понять было невозможно. Но именно с братьев Грим стала она изучать немецкую литературу и превратилась в одного из ведущих по ней специалистов ещё до великого переворота. Потом, как девочка полюбила какого-то среднего поэта, красивого, слабого и безвольного человека, который всю жизнь стращал её самоубийством, что застрелится, если Маша тотчас не отдастся ему, что утопится, если она не выйдет за него, что повесится, если не родит ему ребёнка. Он очень хотел продолжения себя. Редко когда мужчина так мечтал о детях. Маша родила ему Анатолия, такого же красивого, как отец, и такого же безвольного. Как только муж получил то, к чему так долго стремился, написал стихи. «Туман белесый над городом встал, облаком мрачным и не тающим. Я пойду сегодня на Южный вокзал, буду завидовать уезжающим». Завидовал отъезжающим он недолго, взял и уехал, ничего после себя, кроме сына, не оставив. Видимо, разочаровался, просто разочаровался и все. Мария Алексеевна, узнав, что муж исчез с вещами, Поймала себя на мысли, что эта новость слегка её даже обрадовала. Изначально, видимо, взятая шантажом, а не любовью, она легко освободилась от воспоминаний, забрав с радостью из прошлого только прихорошенького ангелоподобного толика. А потом влюбилась безоговорочно и по-настоящему в спину дирижёра большого театра. Однажды ей достали билет на Золотого петушка Римского-Корсакова в первый ряд, как ведущему специалисту Да, раньше на работе делали такие подарки. Оперу Мария не любила, но про художника Ивана Белибина, который оформлял сцену, наслышана была. Вот с удовольствием и пошла посмотреть. Села, занавес ещё не открылся. Но вот музыканты торжественно встали, в яму вошёл дирижёр и встал спиной прямо перед Машей. Высокий, широкоплечий, с длинными почти до плеч кудрявыми волосами. Взмахнул руками, И Маша всю оперу просмотрела только на его спину, ловя каждое движение и чувствуя нежный ветер от его мощных взмахов. Он тряс гривой, как наровистый конь. Под тканью его фрака играли мускулы, нервные пальцы хватали воздух, резкие и быстрые движения вдруг замедлялись, переходя в плавные. И Маша уплывала куда-то по течению своих чувств. Она стала часто приходить и смотреть на эту спину. В ней было что-то завораживающее, очень чувственное и интимное. Садилась всегда на одно и то же место, прямо за ним. А когда он в поклоне поворачивался к залу лицом, она отводила взгляд. Ей было страшно в нём разочароваться. Но стоило ему снова повернуться к ней спиной и взмахнуть своей волшебной палочкой, как Маша, впиваясь взглядом в его затылок, начинала улыбаться чему-то своему, абсолютно тайному и сокровенному, и, видимо, не очень приличному. Ходила она в первый ряд большого театра много лет подряд. Спина становилась дряблее, мышцы уже давно оббабились и потеряли форму, волосы пожухли и поседели. Взмахи были уже не так мощны. И закончилось всё сравнительно просто и грустно. Однажды спину дирижёра заменили на другую, прямо за 5 минут до начала спектакля. У того случился апоплексический удар, инсульт, как это принято называть. И то не очень серьёзный микро, но для дирижёра это означало расставание с профессией и всё. Для Маши закончились походы вставшей родным большой. Разговоры с милыми гардеробщицами, обмен новостями с интеллектуальными билетёршами. Раз и навсегда. Эта страница безответной любви была перевёрнута, а её следующей любовью через много лет стала я. Она очень любила меня и всегда с удовольствием бралась укладывать спать. Сначала делала из меня кокон, плотно по старинному скрутив в большую сигару. Так что я не могла ни вздохнуть, ни пошевелить руками, примотанными к корпусу. Вот помню это ощущение несвободы, спёлонутости и абсолютной безысходности. Массисе взваливала кокон со мной на плечо и начинала выхаживать по нашему длинному коридору от входной двери до ванной, минуя по дороге комнаты соседей и кухню справа вдалеке, откуда вечно пахло едой и керосином. Свет всегда экономили, Наши походы проходили в темноте под тихие, военные и колыбельные песни, которые Массисе читала речитативом, но обязательно с таинственным придыханием, чтобы внести в них флёр волшебства и сказочности, которые были так необходимы ребёнку для засыпания. Иногда по-немецки. Ла-ле-лу, нур-дэр-ман-ин-мон-ча-цу, Вен-ди-клайн-ин-бэйбис-шлахен, Друм-шлаф-аут-ду. «Ла-ли-лу, вор ден бёртхен шэнцвэй шу, он де синге наза мёде». Иногда по-французски или по-русски. Репертуар у неё был на зависть широкий, а потом звучал последний покряхтывающий куплет её очередной песни, например, «А, любовь Катюша сбережёт». И обязательно с последующим объяснением типа «А как же иначе? Сбережёт, обязательно сбережёт». У нас в семье все такие бережливые, нашептывало мне она. Потом, когда совершенно обессилев, Массисе присаживалась на специально выставленный у входа стул, я моментально вскрикивала недетским командным голосом: "Встать!" Словно достаточно уже к своим полутора годам наобщалась с младшим офицерским составом. Массисе моим таким первым словом непонятно, где усвоенным очень гордилась и всем хвасталась. И скоро весь двор попеременно попереприсутствовал на показательном засыпании. Соседи тихо прокрадывались в коридор по отмашке Масисе, и она начинала свой ночной военный поход с песнями от входа до сортира. И вот, наконец, демонстративно присаживалась на стул. Все зрители с улыбкой на готове ждали пронзительное «Встать!» Дожидались, наконец, кивали друг другу, часто беззвучно хлопали и всячески подбадривали Масисе, которая сияла от счастья. Цирковой номер этот с разными песнями держался в подвальной программе довольно долго, пока я не выросла настолько, что пеленать и таскать меня по коридору старушке было, во-первых, уже очень тяжело, а во-вторых, я начала вступать в переговоры со зрителями, очень сильно обогатив к тому времени свой словарный запас.